Глава двадцать третья. «Что случилось?» – настороженно спросила я, когда мы в спешке запрыгнули в его машину. «Это ты мне лучше скажи», – гаркнул Гнат, метнув в мою сторону убийственный взгляд. Он выжил педаль газа до упора, и машина взвыла, вырываясь с парковки кафе на дорогу. Кофе в моем стакане плескался, грозясь обжечь руки. «Откуда я могу знать, что там у тебя случилось?» – грознулась я, придерживая стакан, чтобы не облить себя. Ты же даже не объяснил, почему мы уходим. Какого черта ты натравила на мой дом полицию? В какие игры ты опять играешь? Его голос был полон злости, слова буквально сочились ядом. Я пешила. Я? Я ничего такого не делала. Я даже не знаю, о чем речь. Игнат резко затормозил, едва не отправив меня лицом в приборную панель. Он с силой сжал руль и повернулся ко мне, его глаза метали молнии. «Не ври мне!» — взревел Мартынов, с трудом сдерживая ярость. «Ты, видимо, специально сбежала, чтобы инсценировать свое чудесное спасение. Если бы я вовремя не обнаружил твоего исчезновения, ты бы уже давно срочила заявление в полиции. Значит, таков ваш план? Присвоить мои акции и упрятать меня за решетку? Ты бредишь!» — возразила я, стараясь сохранять спокойствие, хотя сердце бешено колотилось в груди. «Это полная нелепица!» Игнат несколько секунд буравил меня тяжелым взглядом, словно пытался сканировать мои мысли. «Правда?» — он скривился в усмешке, больше напоминающий оскал хищника. «Тогда объясни, кто вызвал полицию. Кто рассказал им, что я держу тебя в заложниках? Ты думаешь, это совпадение?» «Откуда мне знать?» «Это мог быть кто угодно». Отрезала я чувство, как гнев нарастает внутри. «Может, кто-то подслушал наш разговор?» А знаешь, я ничуть не удивлюсь, если это дело рук Карины. Карина? — Мартынов презрительно фыркнул. — Не смеши меня. У меня нет причин вмешиваться в мои дела. — Или, возможно, это мой отец, — предположила я. Решил таким образом наказать меня за то, что я забрала акции себе. Игнат замолчал, его взгляд стал задумчивым. Кажется, моя версия заставила его усомниться в моей причастности. — Вряд ли, — наконец произнес он. Он слишком осторожен для подобных прямых действий. Ему слишком важен имидж, чтобы так опозориться. «Ну, тогда я не знаю», — взорвалась я. «Почему ты вообще на меня давишь? Почему ты всегда считаешь меня виноватой? Потому что ты — дочь своего отца», — мрачь-то констатировал Игнат. «Я должен быть на чеку, особенно когда дело касается вашей семейки». Он снова повернул ключ в замке зажигания. «Куда мы едем?» — спросила я, скрестив руки на груди. «Домой», — коротко ответил Игнат. «Ты объяснишь сотрудникам, как все обстоит на самом деле и подтвердишь, что находишься в моем доме по собственной воле и только посмей что-нибудь выкинуть». В его голосе звучала такая явная угроза, что по спине пробежали мурашки. Я чувствовала, что добром это не кончится. Но выбора у меня не было. Я должна выяснить, кто пытается меня подставить и зачем». Иначе вся эта история может обернуться катастрофой. Для меня, для Игната и, возможно, для всего семейства Мартыновых. Всю дорогу мы ехали в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Я смотрела в окно, наблюдая, как мелькают деревья и поля, и гадала, что нас ждет впереди. «Считай, что это возможность доказать мне, что ты не заодно со своим отцом», внезапно прервал молчание Игнат, не сводя взгляда с дороги. Я усмехнулась. — Так вот оно что. Из чего вдруг такая снисходительность? — Допустим, я решил дать тебе шанс, — поправил он. — Не упусти его. До поместья мы добрались быстро. У ворот уже стояли две полицейские машины. Игнат остановил автомобиль подаль, заглушил двигатель и повернулся ко мне. — Не забудь, что должна сказать, — процедил он сквозь зубы. — Никакой самодеятельности. Если ты меня подставишь, я... «Что ты сделаешь?» — перебила я, стараясь не показывать страх. «Заточишь меня в комнате или выпаришь?» «Не испытывай мое терпение, Алиса!» — прорычал Игнат. «Просто говори правду!» «Какую именно правду?» — в моих глазах плескался вызов. «Боюсь, наши представления о ней расходятся!» «Хватит ерничать!» — оборвал Игнат, и в его голосе сквозила угроза. «Мы вышли из машины, и полицейские тут же направились к нам!» «Доброе утро, Игнат Мартынов, верно?» Поздоровался мужчина средних лет с усталым взглядом. — Нам поступил вызов о том, что в вашем поместье незаконно удерживают человека. — Доброе утро, — ответил Игнат с нарочитой вежливостью. — Это всего лишь недоразумение. Кто-то, видимо, решил над нами подшутить. Не так ли, дорогая? Игнат по-хозяйски приобнял меня и прижал к себе. Все взгляды устремились на меня. Я глубоко вздохнула и постаралась говорить как можно спокойнее. «Это действительно чья-то глупая шутка», — подтвердила я. «Как видите, меня никто силы не удерживает». «Неужели?» — переспросил полицейский, скептически приподняв бровь. «Но вы так не выглядите. Почему у вас испачкана одежда? И что это за красные пятна от слез под глазами?» Я покосилась на игнат, он смотрел на меня с таким пристальным вниманием, что по спине пробежали мурашки. «Я... я просто расстроена», — пробормотала я. Муж устроил мне сюрприз, отвез на завтрак прекрасное место, а моя неуклюжесть все испортила, я споткнулась и упала в грязь. А потом еще и вы. Полицейский молчал, словно пытаясь решить, верить мне или нет. Могу я поговорить с вами наедине, Алиса Анатольевна? Спросил он наконец. Игнат слегка нахмурился, но промолчал. Конечно, ответила я невозмутимо. Полицейский отвел меня подальше от машины мужа. «Расскажите мне, что происходит на самом деле?» Тихо попросил он. «Вам нечего бояться. Если вас действительно удерживают против воли, мы вам поможем. Я думаю, вам лучше проехать с нами в участок и спокойно все объяснить, без лишнего давления». Я снова покосилась на Игната. Он стоял рядом со своей машиной, наблюдая за нами. В его взгляде читалась лишь холодная решимость. «Со мной все в порядке», — заверила я полицейского. Я вообще не понимаю, кому пришло в голову такое выдумать. Полицейский внимательно посмотрел мне в глаза. «Ваши родители беспокоятся о вас, попросили помочь без лишней огласки», — заявил тот. «Ах, вот откуда ветер дует», — хмыкнул я, скрещивая руки на груди. «Тогда все понятно. Дело в том, что я в контрах со своим отцом, и он вместо того, чтобы признать свою вину, пытается оклеветать моего мужа. «Алиса Анатольевна, давайте проедем в отделение и там во всем разберемся», настаивал полицейский, игнорируя мои слова. Пока я обдумывала, как бы ему помягче отказать, второй полицейский подошел к Игнату, что-то оживленное ему предъявляя. Краем глаза я видела, как Мартынов начинает повышать голос, постепенно выходя из себя. Не дожидаясь моего ответа, полицейский, стоявший рядом со мной, вдруг схватил меня за локоть. «Поедем», — скомандовал он грубо, потащив меня к машине. Я попыталась вырваться, но его хватка была железной. «Эй, что вы делаете?» — закричала я, отбиваясь. «Я никуда с вами не поеду». Я увидела, как Игнат отталкивает от себя второго полицейского и бросается ко мне. Но было слишком поздно. Его напарник уже с силой затолкал меня в машину, захлопнув дверь прямо перед носом у Мартынова. «Игнат!» — закричала я, колотя кулаками по стеклу. Машина рванулась с места, а Игнат застыл на месте с лицом искаженным ярости. В отчаянии, вжавшись в сиденье, я осознала, что эти люди явно не полицейские. Меня похитили. Но кто и зачем?